11. Друг мой, к течению времени неизбежному противопоставим себя, смотрящего на всё, что проходит перед глазами, и неизбежному, но временному найдём противовес в духе своём, который стоит над временем. Что-то происходит с человеком, а он смотрит переживает, страдает и смотрит, смотрит из глубины своей на внешние явления с ним происходящие. И 5, и 10, и 20 лет тому назад он также смотрел на вещи, происходящие с ним, но другие, на других людей, другие условия, другие явления. Но смотрел он всё тот же смотрящий, но изнутри. Следует различать три потока идущих мимо явлений: поток внешних событий, поток чувств и эмоций, поток мыслей. Все они текут, как фильмы через экран сознания, который созерцает он, смотрящий внутри, безмолвный рекордер. И всё дело в том, с чем себя тож достичь. С ним ли, молчаливым свидетелем, потока в жизни, или с одним из потоков, или сразу со всеми тремя, во власть им отдавшись? Трудно выйти из потока, трудно с безмолвным свидетелем себя отождествить. Но как же иначе освободиться от Майи? Только встав вне ее, можно понять великую иллюзию жизни. Логически ее легко доказать. Представив себе сколь различны и индивидуальны эти потоки восприятий, текущие через экран сознания, нет ни одного схожего. А разница вся разница, как небо и земля. Мир бушмена, мир тасманийца, мир шахтёр, мир лётчика, мир философа, мир пьяницы или наркомана, мир проказажённого и боксёра столь различны. что ум может потеряться в этих мирках человеческих и всё же едина жизнь и всё же едины иерархи и всё же дух человеческий стоит поверх всех личных мирков за завесу и иллюзии завёт учитель чтобы вместить всё синтезом космоса объять великое понимание жизни утверждается на знании её неизменных законов которые являются формой у выражения вечной истины. Законы жизни — это рамки, в которых проявляется жизнь и которым она подчиняется. Зная эти законы, можно предугадать течение потоков, любого из трех. Закон спирали, закон циклов, закон семейричности, много этих вечных неизменных форм выражения космической жизни — подчиняясь которому течёт великий жизненный поток, река жизни мира. Вечное во временном бу не искать, в выражении космических законов ибо законом обнимается всё и всё проявляется подчиняясь ему.